Лекция 9. Конкуренция и монополия. Страница со 127 по 137. 9.1. Совершенная конкуренция. Страница 127. 9.2. Монополия. Страница 129. 9.3. Монополистическая конкуренция. Страница 132. 9.4. Олигополия. Страница 133. 9.5. Антимонопольная политика. Страница 135. Взаимодействие между спросом и предложением, как известно, происходит на рынке. В системе рыночных отношений покупатели и продавцы свободно обмениваются благами на многих конкурентных рынках. Конкуренции являются механизмом, который решает все экономические проблемы общества. В переводе с латинского она означает «сходиться», «сталкиваться». Это свободное соперничество между производителями и покупателями за получение максимального дохода. Ведь вы и сами слышали о таком соревновании, между продавцами компьютеров, ручек или шоколада, или, придя на базар, наблюдали за продавцами овощей, которые уговаривают покупателя совершить покупку именно у него. С учетом условий, в которых протекает конкуренция, экономисты различают несколько типов структуры рынка. Рыночная структура предполагает учет количества и возможностей продавцов, покупателей в цене и объеме продаж покупок. Поэтому в экономической теории выделяют четыре типа рыночной структуры – совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 9.1. Совершенная конкуренция. Совершенная конкуренция существует в таких сферах деятельности, где действует достаточно много мелких продавцов и покупателей идентичного одинакового товара, и поэтому ни один из них не в состоянии повлиять на цену товара. Здесь цена определяется свободной игрой спроса и предложения в соответствии с рыночными законами их функционирования. Этот тип рынка называют «рынок свободной конкуренции». Страница 128. Существование огромного количества покупателей и продавцов означает, что ни один из них не владеет большей информацией о рынке, чем остальные. Продавец, придя на рынок, застает уже сложившийся уровень цен, изменить которые вне его власти, ведь рынок сам диктует цену в каждый момент времени. Такая ситуация позволяет новым продавцам на равных условиях, цена, технологии, юридические условия, с уже существующими продавцами приступить к производству продукции. С другой стороны, продавцы могут свободно и покинуть рынок, что подразумевает возможность беспрепятственного выхода с рынка. Свобода рыночного перемещения создает условия для того, что на рынке всегда происходит изменение количества производителей. В то же самое время... У оставшихся продавцов по-прежнему отсутствует возможность контролировать рынок, поскольку они представляют мелкое производство и их крайне много. Теперь сформулируем основные характеристики рынка совершенной конкуренции. Большое количество мелких продавцов и покупателей. Продаваемый продукт однороден у всех производителей и покупатель может выбрать любого продавца товара для осуществления покупки. Невозможность контроля над ценой и объемом купли-продажи создают условия для постоянного колебания этих величин под влиянием изменения рыночной конъюнктуры, полная свобода входа на рынок и ухода. В реальной экономической действительности рынок совершенной конкуренции в строгом теоретическом значении, как это изложено выше, практически не встречается. Он представляет собой так называемую идеальную структуру, подразумевая, что свободная конкуренция существует скорее как абстрактная идея, которой реально существующие рынки могут лишь в большей или меньшей степени стремиться. Но все-таки в экономической практике имеются рынки некоторых товаров, больше всего подходящие под критерии данной рыночной структуры, например, рынок ценных бумаг или рынок сельскохозяйственной продукции. Здесь количество продавцов, И покупателей настолько велико, и они достаточно малы, что, за редким исключением, ни один человек или группа не в состоянии контролировать рынок по отдельным видам ценных бумаг или сельскохозяйственной продукции. Страница 129. Причем товары на этих рынках у всех производителей полностью идентичны и последний владеет полной информацией об изменениях на рынке. Все это подтверждает необходимость использования для такого рынка особой биржевой формы организации – товарная биржа, сельскохозяйственной продукции или фондовая биржа. При наличии конкуренции на рынке производители с целью получения максимальной прибыли стремятся снизить издержки производства на единицу продукции. В результате этого создается возможность снижения цены, что увеличивает объем продаж у производителя его доход. Самым эффективным способом достижения этого является использование научно-технических усовершенствований и новинок в производстве. Внедрение научно-технических достижений позволяет увеличить производительность труда, что как раз и ведет к будущему снижению цены, приносящим, однако, фирме-новатору больший доход. Конкуренция создает у производителей стимула к постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка, Расширение ассортимента, предлагаемой к продаже продукции, происходит как за счет создания свершенных новых товаров и услуг, так и за счет дифференциации отдельного продукта. Производители осуществляют постоянную борьбу за покупателя на рынке. Результатом такой борьбы является политика стимулирования сбыта, которая всемирно и всесторонне изучает потребительский спрос и создает новые формы и методы реализации товара. Все это, с одной стороны, увеличивает прибыли фирма, а с другой – удовлетворяет все желания и потребности покупателя. В итоге выигрывает и потребитель, и общество в целом.